При ободрении терапевт признает потенциальную способность пациента преодолевать трудности и строить жизнь нормального качества. Хотя форма этой жизни может отличаться от той, которой ожидал или на которую надеялся пациент, важен прежде всего потенциал преодоления преград и создания ценностей. Именно ему уделяется внимание. Секрет успешного ободрения заключается в том, чтобы помочь пациенту реализовать свой потенциал и дать надежду на то, что его способности можно развивать в то же время реально определяя эти способности и возможности их развития. Ключевая позиция терапевта – я в вас верю. Если говорить упрощенно, ободрение – это вера в пациента. Для некоторых пациентов это будет первым опытом веры в них со стороны другого человека. С помощью стратегии ободрения терапевт признает потенциальные способности и внутреннюю мудрость пациента. Однако иногда направляющее ободрение применяется для уравновешивания и противопоставления и противодействия стратегиям эмоциональной, поведенческой и когнитивной валидации. Стратегии направляющего ободрения используются почти в каждом взаимодействии. Например, на каждом психотерапевтическом сеансе, в каждом телефонном звонке. Чем больше выражена дисфункциональность пациента, тем чаще должны применяться стратегии направляющего ободрения. По мере улучшения состояния пациента, особенно на последнем терапевтическом этапе, направлен на самоуважение и принятие себя, объем направляющего ободрения должен уменьшаться. Однако очень важно понимать, что почти каждый человек нуждается в некотором ободрении, чтобы успешно справляться с жизненными проблемами. Это особенно верно в том случае, когда человеку предстоит справиться с серьезной задачей, такой, например, как психотерапия.